Глава шестая По-настоящему дикие Егор с Ниной продолжали кружиться, так и не решаясь на первый удар. Тут, впрочем, все понятно. У парня в принципе нет никаких способностей, помимо таланта мечника, подкрепленного артефактами древних. Ну а девушка просто не хочет давать ему шанс пережить свою первую и, возможно, единственную атаку. Да и сама возможность остаться без козыря в виде дневной способности рядом с конкурентами ее явно не радует. Впрочем, сейчас не до этого. Смена цвета, смена цвета. Пользуясь тем, что все отвлеклись, я принялся разбрасывать свою новую способность в направлении, которое Яна указала как потенциально опасная. И план мой довольно прост, выбрав цвет, лишь немного отличающийся от прозрачного но с повышенными отражающими свойствами я планировал что смогу подсветить невидимку если он к нам действительно подбирается главное чтобы мой план сработал ведь даже не в основные способности маски стихии цвета никогда не сможет подействовать ни на кого в боевом режиме вот тело без сознания или я сам с осознанно отключенной защитой это пожалуйста а с врагами придется искать какой нибудь другой способ справиться Например, залить все вокруг блестящей в лучах солнца краской и смотреть, не будет ли этот эффект где-то прерываться. Ну вот, как и следовало ожидать, медленно ползущее в нашем направлении матовое пятно. «Осторожно!» — крикнул я, указывая рукой в сторону опасности. «Битва кандидатов — это, конечно, интересно, но пусть уж они сначала разберутся с внешним врагом и уже только потом выясняют отношения». «Он не один!» Поняв, что их заметили, нападающие увеличили скорость и сразу начали выделяться на фоне леса. На вид самые обычные люди, только абсолютно голые. А еще у каждого из них была своя отличительная черта. У одного клок серой шерсти на боку, у другого рыжий на груди, а у третьего вообще не пасть, а коллекция кинжалов. И как он с таким набором еще не изрезал себе губы и язык? осознав что битва будет жаркой я выбрал себе в напарники первого попавшегося кандидата которым оказалась девчонка с кошачьей фамилией прикрывай мне спину я тебе принято таня стала спорить и волна лесных жителей тем временем докатилась до нас и все перемешалось в горячке ближнего боя первое столкновение я еще успеваю смотреть по сторонам и вижу что никто из наших не пострадал увы если дела в защите были еще более менее то в атаке все обстояло гораздо хуже. Придерживая атакующие способности и используя одно лишь холодное оружие, достать этих эксбиционистов никак не получалось. Все удары они ловко принимали на кисти рук, и кожа там, похоже, была не слабее стали. «Влево!» Я скомандовал Кейси отодвинуться, а сам ушел вправо, пропуская между нами способность своего противника. Тот, видимо, решил не тянуть и запустил в мою сторону что-то вроде наполненного осколками камней водоворота. К его несчастью, действовал он слишком медленно, так что я успел защититься, не тратя собственных сил. Эх, сейчас бы вперед и достать эту плешивую образину, пока-то беззащитно. Увы, мой противник сразу отбежал назад. Кстати, только сейчас я понял, что меня так смутило в происходящем. Цвет ауры голого аборигена, когда он меня атаковал. «Ты видела?» Я решил свериться с Кейси. Он показал всего лишь оранжевый цвет маски, не слишком ли слабо для высшего стихийного духа? «А с чего ты взял, что это духи, тем более высшие?» Тут же поинтересовалась девушка, отбиваясь сразу от двух голышей. «Похоже, людские тела с вкраплением звериных элементов. Это не высшие!» Мимо нас провальсировала пара из Яны и Алекса, и девушка тоже решила поучаствовать в разговоре. «Ты угадал насчет того, что это духи, но они даже не среднего уровня». Когда стихийные планы закрывались, их сила начала иссякать. Кто-то погиб, кто-то смог рвануть на следующую ступень. Но вот в таком извращенном виде разум погас. У кого-то временно, у кого-то навсегда, оставив только дикие инстинкты. И откуда ты столько знаешь об этих диких?» Рядом, откуда ни возьмись, появился Егор. Этот, кстати, предпочел так и работать в одиночку. Но нельзя сказать, что ему это не удавалось. Прикрываясь трупом одного из уже убитых им диких, Кстати, хорошее название для местных обитателей. Он уверенно двигался по полю боя в надежде достать еще хоть кого-то. «Умная я просто!» — Яна огрызнулась и предпочла уйти от ответа, но тут всем резко стало не до ее секретов. «Поберегись!» — я узнал голос мечника Алекса и сразу же постарался найти его взглядом, чтобы понять, чего именно мне надо опасаться. Как оказалось, он последовал примеру Егора и начал сражаться в одиночку, но в отличие от него попробовал устоять на месте. За его спиной расположилась пара девчонок, и отступи он, их бы смели. Из-за этот бессмысленно благородный поступок он сейчас и страдал. Дикие окружили его со всех сторон и были уже готовы задавить массой, когда мечник, заранее всех предупредив, активировал свой дневной навык. «Буря мечей!» Он проорал эту фразу, потом покрылся фиолетовым сиянием своей прежней маски. «Значит, вот он какого был уровня. Очень неплохо, при том, что потенциальный кандидат в мой отряд мог и не показать сейчас свой максимум. Но посмотрю-ка лучше, что это за бурю он использовал». С мечей Алекса как раз начала подниматься в воздух серая пыль. «Нет, это металлическая крошка». Она раскрутилась вокруг него, забиваясь его противником в глаза, горло и просто-напросто рассекая их тела. Жестоко, кроваво, но очень эффективно. Жаль, у меня ничего такого нет, и приходится выкручиваться, придумывая способностям альтернативные способы применения. Вот как сейчас. После атаки Алекса, большая часть Диких собралась прямо передо мной, и я решил этим воспользоваться. Создание цвета. Опять же, это не боевая способность, ей не достать никого, обладающего силой, но это только если бить в лоб. Отбежав в сторону и припав на одно колено, я приложил ладонь к стволу лесного гиганта, так чтобы он оказался между мной и врагами и принялся направлять создаваемые мной волны прямо туда. Один, два, четыре, восемь. Я следил в логах за цифрами, и тем как дикие заканчивают перегруппировку, готовить к новому броску вперед. Даже если я сейчас сделаю все как задумано, этот максимум смутит наших противников, но не гарантирует победу. Эх, если бы после потери возможности использовать свои привычные силы большинство белых хранителей миров не попряталось, лишив меня шанса по-быстрому прокачать мою новую стихию. А на ком это было делать, если не на них? На своих местах остались разве что настоящие монстры, вроде короля Некроманта, которого прикончил лысый, а нападение на такого опытного и сильного противника это игра без гарантий победы. А у меня пока еще не настолько все плохо, чтобы так рисковать. Хотя, конечно, доведение даже такой своеобразной стихии, как цвет до королевской, было бы существенным подспорьем. В этот момент, от выросшего урона, Дерево под моей рукой начало трещать, а потом его просто разорвало на части, швырнув всю эту массу прямо в сторону так и не осознавших опасности диких.